Доклад — Что наше дело? — спросил я у писца. — Дождусь ли я конца? — У нас, сударь, совсем поспела, Осталось доложить. — Кого же мне попросить, почтенный мой приятель? — Да вот здесь заседатель. Извольте у него спросить. — Я к заседателю. — Позвольте мне два слова о деле вам сказать. — Оно уже готово. Осталось доложить. Извольте завтра приходить. послушался, пришел. Но я в судейской был как неопытный навик и мог ли понимать злодейский двухсмысленный язык. С полгода я ходил, и не было доклада. Тут вразумил меня какой-то молодец, сказав, чтоб делу был конец, так доложить самим из кошелька вам надо. Я доложил две сотни серебром, к тремстам рублям мной отданных бумажек. И точно, дело без затяжек закончено секретарем.